Адрес страны Афир Копи царя Соломона В Библии говорится о стране Афир. Там, в далёких краях, находились копи царя Соломона, где добывалось золото. Именно поэтому он был славен своим богатством не менее, чем своей мудростью. В тех же краях обитала царица Савская, тоже не последняя в мире богачей. Но где была та страна, Библия не рассказала. Даже приблизительно. Ведь порой авторы Библии отлично знали, где находится тот или иной город или море, и полагали, что все остальные тоже должны об этом знать. Когда же сходом тысячелетий свидетелей не оставалось, мы оказались в полном неведении относительно того, как отыскать город, а то и целую страну. Хотите пример, чтобы стало понятнее? Всем известно, что, убегая от преследований в Египте, евреи во главе с Моисеем добежали до моря и тут услышали, как сзади грохочут колеса египетских колесниц. Куда деваться? И тогда Бог велел раступиться морским волнам. Евреи перешли через море по суху, а когда за ними в эту водяную пропасть кинулись фараонские колесницы, волны сомкнулись, и египетская армия погибла. Теперь вопрос. Как мог Моисей провести свой народ по дну море а потом утопить всю египетскую армию, если между Египтом и Палестиной никакого моря, даже самого узенького, нет? Иначе зачем было прокапывать в тех местах Суэцкий канал, единственную и неширокую водную преграду? Так же случилось и со страной Афир. Известно, что она была, потому что иначе откуда бы взяться богатством Соломона? Но где её искать? Легенда оказалась живучей, и путешественники неоднократно заявляли, что нашли эту самую золотую страну. И с каждым столетием в своих поисках они заходили всё дальше и дальше. Не переставали искать страну Афир и мореплаватели, которые продвигались из Европы в Индию. Известный португальский капитан Васко Дагама, обогнув Африку, добрался до Мозамбика, земли, лежавшие на восточном берегу континента. Там он захватил в плен арабских купцов. Жадный португалец сразу же начал их пытать, стараясь узнать, где страна Афир, сказочно богатая золотом, где копи царя Соломона. Ведь Васко да Гама видел золотые слитки и украшения, привезённые из глубин Африки. Купцы признавались во всём, только бы остаться в живых. Если португальцам хотелось, чтобы существовали копи царя Соломона, пускай они существуют». Васкадагама сообщил португальскому королю, что отыскал копии. Но никого не смутило то, что из Южной Африки до Палестины добраться почти невозможно. Это всё равно, что царствовать в Казани, а шахты копать в Англии. Золото, которое, как полагали португальцы, добывалось в Афире, вывозили из порта Сафала. На протяжении столетий Сафала в португальских документах официально называлась землёй копии Соломона. Постепенно рудники Южной Африки истощились, и о купе соломона стали забывать. Но в конце XIX века путешественники отыскали в долине реки лимпопо громадные каменные крепости. Основную из них назвали Зимбабве. Вокруг этих каменных крепостей и замков обитали племена, не имевшие никакого представления о том, кто мог бы построить эти сооружения. Аборигены полагали, что это дело рук богов. Путешественники поспешили с ними согласиться, поскольку в то время в Европе думали, что негры не способны построить каменный замок. Им бы с деревянной хижиной справиться. А раз негры этого сделать не могли, то это сделал кто-то из них. И, наверное, очень давно. Неудивительно, что когда немецкий геолог Маух во второй половине XIX века обследовал руины Зимбабве, то он написал, что видел копию храма царя Соломона, а в долине за крепостью отыскал развалины дворца царицы Савской. открытие геолога Мауха стали в Европе сенсацией. Об этом писали все газеты. А английский писатель Райдер Хаггард даже написал роман «Копий царя Соломона», в котором поместил страну Афир именно в долину реки Лимпопо. И этим совсем запутал современников. Никто уже не понимал, где правда. А где вымысел? Наконец, в 1890 году в те края добралась английская экспедиция, которая смогла сфотографировать, обмерить и описать странные развалины. За экспедицией последовали белые колонисты, и один из них вскоре написал, «Теперь в стране Афир находятся англичане, которые заново открывают сокровища древности». И действительно, в тех местах были найдены остатки древних рудников, И туда стали приезжать золотоискатели. Слава этих мест была невероятно велика. На участке для разработки золотых залежей было подано 114 тысяч заявок, и большая часть золотоискателей, приехав туда, потратила месяцы, чтобы убедиться в том, что если в рудниках когда-то и было золото, то там давно уже ничего не осталось. Страна Афир превратилась в ложный колондайк. Прошли десятилетия, Настоящие учёные понимали, что царю Соломону нечего было делать в долине реки Лимпопо, о которой он никогда не слышал. И если легенды о стране Афир имеют под собой какое-то основание, то искать её надо по соседству с царством Соломона. В 1931 году в Саудовскую Аравию приехал английский геолог Туйчелл. Он исследовал места, недалеко отстоявшие от древних центров цивилизации. Он полагал, что если к поискам подходить серьезно, то и на истоптанных дорогах можно отыскать драгоценные месторождения. Во время поездки в священный мусульманский город Медину кочевники показали ему заброшенное урочище «Махт-Ат-Дхахаб», что в переводе с арабского означает «колыбель золота». В этом пустынном, забытом всеми месте геолога поразило количество ям и пещер, тысячи и тысячи полузасыпанных песком а то и вовсе пропавших рудников испокон веку были здесь. Подивившись на следы разработок, геолог никак не связал их ни с царем Соломоном, ни со страной Афир, просто отметил этот факт в своем отчете и забыл о нем. Однако в управлении геологии, которое посылало экспедицию, на отчет внимания обратили и решили провести дополнительные исследования. Оказалось, что в долине есть следы золота. Более того... В 30-е и 40-е годы там организовали добычу этого металла, но вскоре шахту закрыли, потому что она не давала прибыли. Прошло еще много лет, и уже совсем недавно правительство Саудовской Аравии решило еще раз обследовать лежащую под боком долину. И в 1974 году руководитель новой экспедиции заявил, Все собранные нами данные подтверждают, что здешние копии некогда были так богаты золотом, что, вернее всего, и послужили источником легенды о стране Афир. Чем же обосновывали свою точку зрения геологи? Во-первых, колыбель золота лежит не в глубинах Африки, а на известном с древности караванном пути, пересекающем весь Аравийский полуостров. Этому пути уже больше четырёх тысяч лет, а уж во времена царя Соломона, то есть три тысячи лет назад, он был оживлённой дорогой, и район рудников был доступен. Не исключено, что и сам путь проходил там именно из-за важности этих рудников для того края. Во-вторых, холмы вокруг колыбели золота усыпаны каменными молотами для дробления породы. Их там насчитывают десятки тысяч. А это означает, что в течение десятилетий тысячи рудокопов трудились здесь, не переставая. Тогда специалисты решили подсчитать, сколько золота можно было добыть в том месте, учитывая число шахт, молотов и прочих следов многовековой деятельности рудокопов. Удалось выяснить, что в среднем в каждой тонне породы содержалось более половины унции золота, а точнее 20 граммов металла. Объем породы в отвалах достиг как минимум миллиона тонн. То есть минимальная сумма добычи достигала 20 миллионов граммов. А это... подсчитали? Правильно. Более 20 тонн. А теперь посмотрим, что писали древние авторы о стране эфир В Библии сказано, что цари Израиля Хирам и Соломон получили из Афира больше тысячи талантов золота. То есть 30 тонн. Конечно, это преувеличение, но не сказочное. Эти цифры вполне сопоставимы. Точнее, нам никогда не подсчитать. И если учёные правы, а нет оснований им не верить, то оказывается, что таинственную страну Афир отыскали не в глубинах Африки, а рядом с домом царя Соломона.